уж это за ребятки, которые попёрли против серьёзного ведомства белокурой сволочи, или уверены, что история с ограблением поезда никогда не всплывёт, или... И вот это второе «или» было жуть, насколько неприятным, как зубная боль. Молча загрузились в вертолёт, молча взлетели, взяв курс на север, не к Шантарску, и уж тем более не к Москве, "Один вопрос", сказал Алексей командиру налётчиков. "Река по тудай существует такая на самом деле или нет?" Карташ думал, что получит тычок или заткнись. "Ты придурок, да?" участливо спросил Таман. "Если она всё-таки существует, я обязательно побываю на ней. Это я тебе обещаю", устало проговорил Карташ. после чего им на головы вновь натянули воняющие табаком мешки. Глава четвертая. Волшебник алюминиевого города. 15 сентября 2000 года, 17.04. Предположим, ему бы удалось незаметно скинуть наручники. И дальше что? — Да. Из-заметной стеной с головной мешок, мягко говоря, посложнее. Поэтому мешок пришлось бы с головы сдирать, стараясь проделать это с максимальной быстротой. При этом, дабы задумку увенчало с сокрушительным успехом, виртухаи, словно сговорившись, должны были отвернуться и некоторое время таращиться в другую сторону. Вот тогда карташ мог бы рассчитывать на то, что вырвет из непутявых конвоирских рук автомат оглушит одного, вырубит второго, заставит положить оружие на пол третьего, короче, овладеет ситуацией. Хотя и припомнился Карташу некий штатовский фильм, где герой на ура выпутывается из точь в точь в такого же положения, и дело там тоже вроде бы происходит в вертолете. Киношные охранники, помнится, столбенеют от изумления, когда герои вдруг сказочным образом освобождаются от браслетов и позволяют разделаться с собой, как со щенками. Однако, чтобы все сложилось так красиво, вертухаи должны быть родом из Голливуда. Ну, а эти ребятки грамотно, без дилетантской суеты взявшие вагон, никак не производят впечатления законченных валенков, у которых отвиснут челюсти и безвольно опустятся руки. Если в друкарист стан выкинет некий нежданный фокус. Поэтому Карташ не стал в вертолёте разыгрывать свой единственный козырь. А на руках у него, если прибегнуть к карточной терминологии, после раздачи застряла всего лишь козрная двойка и более ничего. Колю уж рисковать на мизери, то следовало подождать, когда образуется более подходящий расклад. Ну и дальше ничего подходящего не сложилось. Где-то через час лёта вертолёт наконец приземлился, пленников выгрузили и пересадили в новый транспорт. Да. Путь дорого выходила длинный. Теперь не хватает лишь прогулки на катере по рекам и озёрам или ещё лучше на подлодке. А потом, для болотной картины, следовал бы проектцев в метро или на землеройной машине. Такие вот ироничные мысли посетили Карташа, когда ему велели сперва нагнуться, потом забраться внутрь. Новым транспортом для Алексея стал автомобиль, оборудованный для перевозки арестованных. Салон на две недели трещёточная перегородка, задние дверцы изнутри хрен откроешь, но это точно был не милицейский УАЗик. Любимую ментовскую тачку, распознавшей с накрепко завязанными глазами, По этому только запах узнаешь, не говоря уж про прочие доступные ощущения. Тут же уся ощущение, и мотор работает бесшумно, и задумья мягко наводили на мысль об автомобильном изделии импортного производства, о чём-то типа Форда. И где у нас, бедные госслужбы, таких гоняют, помимо Москвы? Уж не в Сибири, точно? Ну, а службам частным подобные, привлекающие внимание машины, вроде бы как и вовсе ни к чему. Частные службы. Чего надо в багажниках перевезут? Или в фургонах? Следом за карташом на задние сиденья забрался кто-то из конвоиров. Так и поехали. Где Маша, Игорь Невский? Оставалось лишь гадать. А в эту машину... Карташа определили одного как кума королю. По этому поводу у Алексея образовалось две версии: или каждому пленнику выделили по автомобилю за ранней подогнавых к вертолётной площадке, или карташа принимают за главного. А поскольку разобраться в том, какая версия правдива или неправдива обе, не представлялось никакой возможности, то картаж просто ехал себе куда изли. Правда ради, что спросил у конвоира, что сидел рядом, а где остальные, так сказать, катнул пробный шар, но в качестве ответа получил лениво процеженные сквозь зубы без разговоров и лёгкий профилактического характера тычок в бок. Ладно, подумал Карташ, пока поплаваем по вашему течению, поглядим, куда вынесет. Минут 10, или около того, ехали по очень неровной дороге. По последнему обстоятельству Карташ не шутнул удивился: "Эж, где у нас такие автобаны? Чистая Германия, ё-моё! Хоть бы раз, хоть бы одним колесом в выбоину угодили, хоть бы трешанул разок". Да, чем дальше, тем становилось всё страннее и страннее: машины чудные, дороги нероссийские. Тачка остановилась. Когдаша одёрнули за рукав на выход Алексей выбрался наружу, его притормозили ладонью. «Стоять! Ждать!» «А ведь этот конвоир — определенный военный человек, действующий или бывший», — отметил про себя Карташ. «Уж больно по-военному, чёток во всём! Странная смесь намешалась. Ещё вот и плитка!» «Да, под ногами Карташ чувствовал не асфальт, не песок, не гравий, а чуть выпклую поверхность. Ага, вот и зазор!» Да, определённо плитка. Теперь неплохо было бы определить, какой она формы. Алексей провёл ребром ботинка, нащупал паз между плитками, провёл по нему. Рядом хмыкнул охранник. Старания пленника не прошли незамеченными. Хмыкаей-хмыкаей, со злостью подумал Карташ: "Посмотрел бы я, что бы ты делал на моём месте. Голову готов прозакладывать, что б не шли на птне дел". стоял бы с туканом, с пустой башкой и поникшими ушами, дожидаясь указаний. Пригодится не пригодится. А что есть, то я и собираю. Может, и хреново она, а может именно эта информация как раз и понадобится. Так вот, касаемо плитки. Плитку кладут в центре крупных городов, вроде Шантарска, но ложут её и богатые буратины во дворах своих особняков. На городских улицах кладут плитку прямоугольной формы, ведьма, дешевле стоит, а у буржуев, выделывающихся друг перед другом и не жалеющим на это бабок, плитка формы шестиугольной, и тут-то, то бишь под моими ногами, она тоже шестиугольна. Так что мы, скорее всего, торчим во дворе частного особняка. Может это быть окраинный Шантарска? А почему бы и нет?» А характерному электронному писку, Карташ догадался, что неподалёку кто-то тычет кнопки телефона, и верно. Это я услышал Карташ: "Здесь? Да-да, куда их?" Голос принадлежал тому человечку, что командовал захватом на железной дороге и которого Карташ окрестил при себе старшой. Последовала пауза. Старшой выслушивал указания, исходящие, надо так полагать, от еще более старшего в ихней иерархии. Разумеется, реплики телефонного собеседника Карташ не разобрал. — Он что, хоть что прямо туда? — в голосе Старшова явственно позвучало удивление. — Скажи ему, — и осекся. — Видимо, ему напомнили, что твое дело исполнять приказы, а не обсуждать их. — Да. потому что старшой, тяжело вздохнув, произнес, да-да, понятно, есть, сейчас доставим. Ну-ну, мысленно отреагировал Карташ. Опять из серии. Страньше и страньше. Вот еще и доставить нас повелели в некое место, которое поразило нашего бывалого вертухая. Сдается, что нас ждут не слабые сюрпризы и открытия.